Глава шестая. Спиритический сеанс. В окне виднелась часть роскошно обставленной гостиной. В креслах сидели двое — темный офицер, вызывающий дрожь одним своим видом, и молодая темноволосая женщина, которая крутила в руках диадему. Она что-то говорила, но ничего не было слышно. «Ах, это же Баронесса Тульчинская. Вернее, она так себя называет. На самом деле никакая она не Баронесса. Баронессы в балете не танцуют. Она бывшая подруга Анастасии». Прошипела Марго, упираясь лапами в подоконник. «Бывшая?» Уточнил Самсон, устроившись рядом. «Да, она танцевала партию адетты, а потом директор театра решил отдать эту партию моей хозяйке». «Все ясно. Значит, это Баронесса и подстроила похищение». Думаешь? покосилась на него балонка. Конечно, фыркнул Самсон. Что же нам делать? Марго не терпелось ворваться в комнату, вырвать диадему из этих противных костлявых рук и скорее бежать в театр. Пока мы будем наблюдать, твердо решил напарник. Марго едва сдержала разочарованный вздох. За стеклом началось какое-то движение. Смотри. — кивнул Самсон. Женщина встала с кресла, подошла к столику на гнутых ножках, стоявшему у стены, открыла ключом ящик, спрятала туда диадему и заперла. Мерзкая парочка еще о чем-то поговорила, а затем фальшивая баронесса взяла похитителя под руку и вывела из комнаты. «Они куда-то собрались. Это нам и нужно», — обрадовался пес. «Что ты задумал?» Он ослепительно улыбнулся. «У меня есть план». На крыше здания, соседствующего с домом баронессы, распахнулось чердачное окно, и из него высунулась довольная морда Самсона. Он огляделся, вышел на крышу, опять посмотрел по сторонам, а затем, убедившись, что все спокойно, дважды гавкнул. Следом вышли на персток красавчик и голиаф. А за ними неуверенно выглянула Марго. Итак, Марго, это мои друзья. Вот наперсток. Влезет и вылезет даже из игольного ушка. Польщенный таким представлением пес учтиво склонил голову. Хохолок на макушке задрожал. Это гляв, наши мускулы. Быстрее любой лошади! Продолжил Самсон. Великан приветливо улыбнулся и пошутил. А еще они на мне ездят. Точно. «Ну, а если нужно, может и напугать до смерти». Голиаф. Сделал приглашающий жест рыжий лидер. Голиаф картинно сделал шаг вперед и издал грозный, почти тигриный рык. Марго вжалась в крышу. «Полегче, Гляв, полегче!» Довольно засмеялся Самсон и подмигнул Марго. «Ты испортишь даме прическу». Дама смутилась, подумав, что после всех этих приключений никакой прически у нее в принципе быть не может. Самсон воодушевленно продолжил: "Ну, а это красавчик, наш специалист по замкам, может открыть все, что закрыто, и даже больше." Хвастливо обратился тот к Марго. "Мадемуазель, скажу честно, я поражен вашей красотой и..." Балонка отвела взгляд, не зная, что сказать. Рыжий заметил ее смущение и прервал друга на полуслове. Меня ты уже знаешь. Не близко, конечно, но уже неплохо. Он повернулся к друзьям. Может быть, меня кто-нибудь представит? Троица переглянулась. Голиаф откашлялся и начал: Ну, это Самсон, и он у нас главный в нашей бан. В нашем коллективе, Голиаф, встрял тот. А, ну да! Я и говорю, в нашем коллективе. Самсон отвечает за планы Аграб. Рыжий бросил на Голиафа выразительный взгляд. Ну, то есть за планы операций. Исправился здоровяк. И еще он у нас настоящий артист, добавил наперсток. Артист? Переспросила Марго. Красавчик закатил глаза. И еще какой, мадемуазель? еще? Самсон не выдержал. Точно. Наш девиз, спаси защити и накорми голодного. Гляв заметил непонимающий взгляд Марго и пояснил Мы помогаем бездомным собакам, с которыми судьба поступила несправедливо. Получается, вы благородные герои? С ноткой восхищения в голосе спросила собачка. Вы абсолютно правы, мадемуазель. И я влез-красавчик. Самсон вклинился. А это Марго, и у нее. Неприятности. Та укоризненно посмотрела на оратора. Частично по моей вине. Оказался не в том месте и не в то время. Добавил он и заслужил милостивый кивок. Так вот, Марго живет в театре. Я, кстати, там был и хочу сказать, что это что-то... Марго снова покосилась на увлекшегося рассказчика. Впрочем, об этом потом. Спохватился рыжий. Дело в том, что у хозяйки Марго украли драгоценность. «Диадему», — добавила Балонка. На персток и переглянулись. «А что это?» «Я сейчас нарисую». Решила сэкономить время Марго и сделала несколько штрихов когтям по снегу. «Вот». Вся четверка одновременно склонилась к рисунку. Вышла кривовато, но вполне узнаваемо. «Диадема находится сейчас внутри этого дома», показал Самсон на соседнюю крышу, расположенную чуть ниже той, на которой они стояли. «И нам нужно спешить, потому что если не вернуть Диадему вовремя, у Марго будут неприятности». «Так бы и сказал, а то столько разговоров!» пробасил Голиаф. «Вперед!» — скомандовал красавчик, и великолепная пятерка по очереди перебралась на нужную крышу. Крупными хлопьями пошел снег, еще сильнее украсив потрясающий вид на окрестности. Красавчик подошел поближе к Марго. «Вы впервые на крыше?» «Да, и, честно говоря, я боюсь высоты, так что мне немного не по себе». «Тогда позвольте». Учтиво начал известный дамский угодник. Самсон явно заревновал. «Красавчик, не отвлекайся!» Тот смущенно посмотрел на друга и попытался оправдаться. «Я просто поддерживаю светскую беседу». «Нам не до бесед». Недоверчиво фыркнул тот. «Итак, слушайте план. Наперсток. Спустишься по веревке в эту трубу. Дым не идет, а значит, опасности превратиться в кебаб у тебя нет». Кроха обреченно кивнул. «Это воодушевляет». Вдохновленный своим планом, Самсон продолжил. Спускаешься вниз по веревке, выпрыгиваешь из камина и бежишь к окну. Открываешь его и три раза дергаешь за веревку, чтобы подать нам сигнал. Потом мы все спускаемся вниз и лезем в окно, кроме Голиафа. Он остается сторожить на улице. Красавчик открывает ящик стола. Мы достаем диадему и уходим, как будто нас здесь никогда и не было. Все все поняли. Мне все ясно. Тявкнул наперсток и двинулся к трубе. Подождите. Встряла Марго. Странный план. Зачем нам ждать на крыше, если мы можем сразу спуститься вниз? В ответ на этот вопрос, красавчик иронически приподнял бровь. А Самсон галантно улыбнулся. Все просто. Внизу нас легко заметить, а мы должны действовать быстро и наверняка. Поверьте, Самсон знает свое дело. Все же снизошел до ответа красавчик. Голиаф согласно кивнул. Наперсток, твой выход! скомандовал рыжий босс. Малыш согласно кивнул, отчего огромные уши смешно покачнулись, словно два паруса, затем запрыгнул на трубу и, схватившись за веревку, заскользил вниз в темноту. Вокруг сразу начали сжиматься закопченные до черноты стены. Когда псу уже начал оказаться, что нет конца пути, стало светлеть. Аккуратно выпрыгнув из пасти камина на ковер, Напёрсток замер и прислушался. Тихо. Крадучись, он направился уже было к окну, как вдруг за дверью раздались шаги. Совсем рядом. Женский голос тихонько напевал смутно знакомую мелодию. В панике песик оглядел комнату. Должно же тут быть хоть какое-то укрытие. И тут он заметил корзину для мусора, забитую скомканными листами бумаги. Времени на раздумье не было. И малыш одним длинным прыжком шмыгнул туда. Едва успев накрыться одним из исписанных мелким почерком листков, он затих. Продолжая напевать, в комнату вошла девушка в белом переднике. Не торопясь, она смахнула пыль с предметов, а затем взяла корзину с мусором и вынесла из комнаты. Наперсток оказался в ловушке. Не смея выдать себя... Он сидел в корзине и изо всех сил старался не шевелиться. Вдруг дно оказалось над головой, и вместе с мусором наперсток вывалился в большой черный мусорный бак. Сверху закрылась крышка, погрузив бедолагу в тьму. Пение стихло. На крыше свистел и завывал ветер. Казалось, ожидание тянулось часами. Самсон держал лапу на веревке, ожидая хоть малейшего подергивания. «Сигнала нет», — прокомментировал он очевидное. «Может быть, он попался?» — предположил красавчик. «Наперсток?» — это вряд ли. Засомневался Голиаф. Марго не выдержала. «Давайте спустимся и посмотрим в окно». Самсон отмел идею. «Слишком опасно. Подождем». Тем временем в баке послышалось тихое шуршание. Наперсток, брезгливо отряхиваясь, выбрался из груды мусора с трудом отодвинув крышку. Стоя на кафельном полу, он поморщился. Пахло из бака отвратительно. Оглядев небольшую комнату, в которой он оказался, пес заметил странный блестящий предмет, отдаленно напоминавший ему стул. Это был огромный фарфоровый сосуд, сужающийся к низу. От этого сосуда вверх шла какая-то трубка, а высоко над ним была закреплена еще одна белая емкость с которой свисала длинная цепочка, украшенная красивой ручкой. Вот эта штуковина! Наверное, здесь они хранят драгоценности и золото. Надо посмотреть. Малыш запрыгнул на круглое горло сосуда и с любопытством заглянул вниз. Внутри все было таким же белым, да еще и покрытым водой. А вода здесь зачем? Подняв голову, он присмотрелся к цепочке, свисающей сверху. «А это что?» Схватившись за ручку, исследователь подпрыгнул и ненадолго завис в воздухе. Тут цепочка начала опускаться вниз, а вода внизу забурлила. Испуганный наперсток разжал зубы и соскользнул вниз, подняв облако брызг. Водоворот потащил кроху в трубу. «Нет, нет, нет!» Красавчик в раздражении ходил по крыше взад-вперед. «Да куда?» Он там провалился. Голиаф пожал плечами. Марго нервничала не на шутку. Время уходит. Уже скоро моя хозяйка придет за диадемой. Надо что-то делать. Давайте тогда я спущусь по веревке. Самсон смерил напарницу недоверчивым взглядом. Ты? А кто? Никто из вас не влезет в эту трубу. Голиаф согласился. Она дело говорит. Красавчик аккуратно уточнил. «Мадемуазель, вы знаете, как открыть окно? Там есть такие штучки?» Марго презрительно фыркнула. Очевидно, подобный вопрос ее оскорбил. Самсон с сомнением покачал головой. Было видно, что ему страшно за Марго. «Не волнуйся, я справлюсь», — успокаивающе произнесла она и, не дожидаясь ответа, запрыгнула в трубу. Веревка скользила под лапами, стены вокруг той дела раскачивались, Точнее, раскачивалась сама Марго, и чем дальше она спускалась, тем сильнее ударялась о стены трубы. Со всех сторон летела черная копоть и забивала ноздри. «Опчхи!» Случайно разжав лапы, незадачливая акробатка сорвалась и полетела вниз. Дно камина стремительно приближалось. «Еще чуть-чуть, и от нее останется мокрое место». Собравшись силами, она сумела перехватить веревку в последний момент и повиснуть в нескольких сантиметрах от каменной платформы. Не успела она перевести дух, как пепел снова забил нос. «Фу! А... А... Апчи!» Когда-то белоснежная собачка шлепнулась в кучу золы на дне камина, подняв столб пыли. Что-то черное выскочило на ковер. Завозилась, засопела и засыпала все вокруг пеплом. Красавчик продолжал нервно ходить по крыше туда-сюда, в то время как Самсон ни на секунду не убирал лапу с веревки, с опаской поглядывая внутрь трубы, как будто мог хоть что-то в ней разглядеть. Что-то случилось. Трагичным голосом изрек Красавчик. Самсон сердито на него зыркнул. «Красавчик, не мелькай. Хотя я уже тоже». Тут веревка вздрогнула. Раз, два, три. Есть сигнал! Радостно завопил рыжий вожак. Гляв рявкнул. Спускаемся. Троица в спешке, обгоняя друг друга, понеслась к чердачному окну. Не прошло и минуты, как они стояли внизу. Оконная рама, как и договаривались, была распахнута. Гляв, ты ждешь нас здесь. Будь наготове. Красавчик, а за ним и Самсон запрыгнули на подоконник и исчезли внутри. Марго стояла посреди комнаты, нервно поглядывая на дверь. «Что случилось? Где наперсток? – спросил Самсон, стараясь не обращать внимания на ее кардинально изменившийся внешний вид. «Не знаю, его нигде нет». «Я же говорил». Красавчик нервно тряхнул пушистым хвостом. «Ладно, потом его найдем. Давай уже, открывай стол». Пес запрыгнул на табурет, стоявший перед столом, вставил Коготь в замочную скважину и попытался вскрыть замок. Ну как, получается? нетерпеливо спросил Самсон. Получится! отмахнулся взломщик. Сейчас. Коготь скрежетал в замке, но механизм не поддавался ни на миллиметр. В это время Голиаф переминался с лапы на лапу, то и дело нервно озираясь. Что-то недолго. Как бы чего. Здоровяк услышал шум подъезжающей кареты, а потом еще одно и еще. Ой. Пес начал бестолково метаться по двору, не понимая, что делать и где спрятаться. Вытоптав на снегу целую площадку, он, наконец, увидел стоящую в углу огромную бочку, скрытую кустами от посторонних глаз. Вот оно. Недолго думая, гигант с разбегу запрыгнул в нее едва успев зажмуриться от белого мелового облака, покрывшего его с носа до хвоста. И не удержавшись, кубарем выкатился из своего укрытия. И только он хотел отряхнуться от странного белого налета, как вдруг заметил, что двуколки уже въехали во двор, и замер. Из первой кареты вышла баронесса под ручку с темным офицером, Из остальных выбрались толстяк, господин во фраке и шикарно одетая дама, и не спеша двинулись к крыльцу. Разглядывая дом снаружи и праздничное убранство сада, гости вдруг заметили статую собаки с поднятой задней лапой. О, какая оригинальная скульптура! Вот что значит современное искусство. Голиаф изо всех сил старался не шевелиться и не моргать. И очень надеялся, что никому не придет в голову рассмотреть скульптуру поближе. Ему повезло. Люди быстро потеряли к нему интерес, вошли в дом и закрыли дверь. Мгновенно отряхнувшись, везунчик рванул к окну. Красавчик все еще возился с замком. Самсон ходил из стороны в сторону, в панике прижав уши. «Красавчик!» «Да, да, сейчас, я уже почти». Раздался стук в окно. Взломщики повернулись к окну и увидели морду Голиафа. Самсон отреагировал моментально. «Кто-то идет. Прячемся». Глазами он показал на шкаф и большую китайскую вазу. «Ты туда, мы туда». Самсон и Марго кинулись к шкафу, а красавчик побежал к противоположной стене и нырнул в стоящую там большую китайскую вазу. Но вот незадача он застрял. Задние лапы остались снаружи, а когда пес начал с силой протискиваться внутрь, ваза принялась раскачиваться. Все сильнее и сильнее. Вот-вот упадет и разобьется. Шаги звучали уже совсем близко, а ручка двери опустилась вниз, когда красавчик все-таки пролез целиком. Ваза застыла. Дверь открылась. Двое мужчин занесли большой круглый стол и поставили по центру комнаты. Расставили стулья. Потом достали скатерть, расписанную непонятными символами, расстелили ее, поставили подсвечник и зажгли свечу. Послышался гул голосов. Из шкафа Марго и Самсон наблюдали, как в комнату зашли фальшивая баронесса с темным офицером и несколько неизвестных людей. Все расселись, Свет от свечи освещал их лица. «Что у них происходит?» — не выдержала Марго. «Не знаю пока», — ответил Самсон с отсутствующим видом, прислушиваясь к голосам. «Ты что, понимаешь речь людей?» — ахнула Балонка. «Да, немного», — скромно улыбнулся Самсон. «Я тоже, но я думала, что я такая одна». «Я же говорил тебе, что это судьба» кратчевом шепотом отозвался пес. Марго смущенно помолчала, а потом решилась. «Самсон, я хотела сказать... Я очень благодарна тебе, что ты вызвался мне помочь. И даже если у нас ничего не получится...» Друг взял ее за лапку, заглянул в глаза и с чувством произнес: «Марго, поверь мне, я обязательно что-нибудь придумаю. И мы...» Вдруг он замолчал и прислушался. «Господа, минуточку внимания!» Баронесса встала и торжественно посмотрела на собравшихся гостей. Голоса стихли. «Итак, у меня для вас поразительная новость. Благодаря усилиям моего верного поклонника, рука с острыми ногтями мимолетно указала на темного офицера. Тот с гордым видом склонил голову. Ко мне в руки попала удивительная вещь. Женщина достала диадему. «Ах, та самая диадема!» Со своего места вскочила шикарно одетая дама. «Быть не может, она же в театре!» Воскликнул господин во фраке. «Была там. Этой выскочки, которая заняла мое место, теперь придется краснеть. Я докажу всем, кто на самом деле прима-балерина». Глаза Бронессы сверкнули злобой. «Вы правы, конечно же, вы, Прима», — заискивающе произнесла дама, усаживаясь обратно на стул. «Конечно, тут и сомнений быть не может», — вторил фраг. «Спасибо, господа, спасибо», — отмахнулась баронесса с надменным видом. «Но я собрала вас здесь для другого. Как вы знаете, эта диадема принадлежала самой Екатерине Великой». «Именно так и писали в газетах» подтвердил толстяк с бакенбардами. «Да, но почти никто не знает о силе, которая заключена в ней. Я уверена, что именно эта реликвия является носителем ее духа». У гостей вырвался удивленный вздох. «И я хочу, чтобы вы, мои самые преданные поклонники, разделили со мной мой триумф». Все сидящие за столом недоуменно переглянулись. «Сейчас с ее помощью мы вызовем дух самой Екатерины Великой. Возьмемся же все вместе за диадему». С опаской поглядывая друг на друга и на драгоценность, все четверо послушно протянули руки и закрыли глаза. Марго наблюдала за происходящим, раскрыв рот. «Что они собираются делать?» «Это спиритический сеанс. Я был однажды на таком. Они собираются вызвать чей-то дух». «Дух?» Эхом повторила Марго. «Да, не бойся, духи...» Он хитро улыбнулся и подмигнул. «Они совсем не страшные». «Что ты задумал?» — с подозрением спросила собачка. «Сейчас увидишь».